Глава 214. -я. Предупреждение. Часть вторая. 56. 55. У игроков было два варианта. Выйти из игры или проигнорировать предупреждение. Большинство, естественно, выбрало последнее. С какой-то стати они приказывают нам отключиться? Они что, совсем спятили? Они заставляют нас выйти из игры. Бред какой-то. Может, их взломали? 48. 47. 46. Игроки, пребывавшие на рынке Апалачи, порядком нервничали. Старейшина была игрой виртуальной реальности, которая функционировала благодаря человеческому мозгу, выступавшему в качестве средства управления, но еще не было ни одного инцидента, связанного с травмой или смертью вследствие системных сбоев. Кроме того, основная система Альбинос, которая контролировала игру, была идеальной. Люди считали, что проблем попросту не может быть, они думали, что в худшем случае соединение будет принудительно разорвано. 33, 32, 31. Поэтому, когда осталось 30 секунд, люди начали говорить о том, что произойдет, когда обратный отчет достигнет нуля. Они собираются компенсировать наши потери, когда все закончится. О чем-то вообще? Да уж, думаю, это испытание нашего мужества. Те, кто останется до конца, получат особые награды. Да, наверное, так и есть. Life, <laughs> не смеши меня. Это звучит правдоподобно. Игроки ни о чем не беспокоились. 25 24 23 Крокто также смотрел на таймер, время на котором приближалось к нулю. Его сердце забилось быстрее обычного, что-то явно происходило. Он проигнорировал орков, которые восхищались его победой над богом войны, и его мысли перемешались с мыслями Юнг Яна, владельца кафе. А Юнг Ян знал, старый бог что-то замыслило. Что-то случилось. Ты выиграл Крокто. Спросил Бог войны, увидев напряженное лицо Орка. Я хочу тебя кое о чем спросить, Бог войны. Проговорил Крокта, глядя на таймер. Серый бог действительно хочет уничтожить этот мир. Да, но зачем? Я не могу этого сказать. Послушай меня. Пристально уставившись на него, проговорил Крокта. Я уже встречался и с серым Богом и с ее апостолами, демонами, которые следовали за ней. Я знаю, что случилось. «А? Звезды на небосводе – подделка! Они давно погасли! Звездный бог умер, солнечный бог спит, а серый бог пытается уничтожить мир! Я хочу остановить ее, но я не знаю всей правды!» Лицо бога войны застыло. «Скажи мне, что происходит!» – стеснув зубы, потребовал Крокта. Таймер неуклонно отчитывал последние секунды. Крокта взглянул поверх бога войны, поверх экспедиционного войска и других богов а также орков, возглавлявших его. Что она хочет сделать? Она... Пламя, окутывающая бога войны, начала подрагивать, и он ответил. Она хочет перезапустить мир. Двадцать Перезапустить мир? Силы, поддерживающие этот мир, истощены. Этот процесс будет очень мягким и медленным, но его разрушение неизбежно. Наше Солнце последнее, которое осталось во Вселенной. Вот почему она хочет это сделать! Пояснил бог войны, после чего сжал кулак, и продолжил: Она намеревается взять все существующее в этом мире и вернуть вселенную к ее начальному состоянию. Сердце Крокты бешено заколотилось, и он обернулся назад. Он видел, как тие ему что-то кричит, а оно рассмеется, как ходит, празднует победу, смеясь вместе с Тушаквилем и другими орками-воинами. Даже члены экспедиционного войска радовались тому, что этой ужасной войне пришел конец 12-11-10. Поэтому мы и хотели ее остановить! Добавил бог войны. Тем временем, на победившего Крокту смотрела группа игроков он действительно одолел Бога войны! Удивительно! Они совсем недавно начали играть в старейшину и просто наслаждались этим миром, сотрудничая друг с другом. Вот и сегодня они решили понаблюдать за сражением орков и экспедиционного войска, заняв один из холмов возле крепости Оркракс. «Я хочу вступить в фула, орко!» «А я думаю, сменить расу на орка!» «Эй, тебе не подойдет эта раса!» «Почему это? Ты думаешь, я не буду выглядеть как настоящий мачо?» «Брат, ты ведь маг!» Громко болтая между собой, они внезапно замерли, увидев системные сообщения. Игроки внимательно уставились прямо перед собой. Поначалу они не поняли, что это значит. Но потом нахмурились и в недоумении приглянулись между собой. Что это значит? Они просят нас выйти? Думаю да. Смотрите, таймер. Что происходит? Игру закрывают на тех обслуживание? Что-то не похоже. Это все выглядит как системная ошибка. Давайте просто посмотрим. Вероятно, это какой-то сбой. Думаешь? Игроки пребывали в полнейшей растерянности. Тем временем таймер продолжал вести обратный отчет. А затем они увидели какого-то незнакомца. А? Очевидно, они так увлеклись боем, что даже не заметили, как неподалеку от них появился какой-то мужчина. И вот, когда они увидели его, мужчина посмотрел перед собой, после чего остался со своего места и пошел в их сторону. А? В его руке был меч. Игроки рефлекторно вздрогнули и попятились назад. Мужчина просто шел, но расстояние быстро сокращалось. Игроки машинально подняли свое оружие. А! -а, -а! Завопил стоявший впереди игрок и бросился в атаку. Тем не менее, незнакомец легко уклонился от его выпада и перерезал своему противнику шею, брызнула кровь, и игрок рухнул на землю. «А! Ты что творишь?» Тут же закричали другие. Мужчина окинул их взглядом и тут же атаковал. Игроки пытались сопротивляться, но это было бесполезно. Меч незнакомца несколько раз качнулся, окропляя землю новыми порциями крови. Лица членов группы стали мрачными, поскольку всего за пару секунд погибло несколько их товарищей. Выжившие поняли, что им не справиться и решили убежать, но мужчина быстро догнал их и прикончил последовательными ударами в спину. Один за другим игроки были хладнокровно убиты. Группа, пришедшая сюда понаблюдать за сражением, менее чем за минуту была отправлена на тот свет. Мужчина окинул эту кровавую сцену взглядом напрочь эмоций. Постепенно тела игроков начали превращаться в белые частицы. Это было красивое зрелище, словно в эту пору года внезапно пошел снег. Взглянув на свой таймер, незнакомец закрыл глаза. 8, 7, 6. Вот и все. Пробормотал он. А затем он развел руки в разные стороны, мысленно отсчитывая последние 3 секунды. 3, 2, 1, 0. А, не расслабляться! 3 ряды! Босс, время на таймере вышло! Что нам делать? Разве мы не должны были сейчас отключиться? Если ты не забыл, мы сейчас сражаемся! Вероятно, таймер и был вакциной для решения этой проблемы! Понял!» Игроки сражались с группой гоблинов, все они были членами небольшого клона, который выполнял задание по зачистке окрестностей от гоблинов. Так как монстров было достаточно много, игрокам приходилось непросто. Игроки с классом воин бросились вперед выставив свои щиты. Заблокировав удары гоблинов, они контратаковали их при помощи копии мечей. Игроки магии обеспечивали им поддержку сзади. «Хорошо! Продолжайте! Па Однако гоблины совершенно не хотели сдаваться. Кроме того, среди них был шаман. На группу игроков обрушился огромный огненный шар, который взорвался и раскидал воинов по сторонам. И в то же мгновение на упавших людей набросились другие гоблины, добивая их своими кривыми ножами. Ах, вы твари! Разъяренный глава клана, ответственный за это сражение, вместе с другими элитными игроками бросился вперед. Порядком испугавшиеся гоблины начали отступать, однако игроки были беспощадны. Их магии и стрелы не дали шанса убегающим монстрам. Люди преследовали их до самого конца, истребив всех до единого. Задание было выполнено. О, все кончено! Хорошая работа, парни! Награду разделим, когда вернутся остальные. Члены клана собрались на лесной опушке, подсчитывая потери и залечивая травмы. Некоторые из них были убиты, но большинство членов клана остались целыми и невредимыми. Ладно, раз система послала нам какое-то странное сообщение, давайте на сегодня заканчивать. Нам ни к чему лишние проблемы, зайдем в игру чуть позже. Да, хорошо. Всем спасибо. Спасибо за тяжелую работу. Игроки собирались отключиться от старейшины, однако а А... <связывающие> Что это? Они не смогли. А задачно, приглянувшись между собой, они попробовали еще несколько раз, однако ни у одного из них это не получилось. Метод выхода из турешны был прост. Нужно было всего лишь подумать о кнопке выхода, как в воздухе тут же появлялось сообщение ⁇ Вы хотите выйти ⁇ Мысленно согласившись с вопросом, перед их глазами вспыхивал белый свет, и они возвращались в реальность. Однако на этот раз окно выхода не появилось в связи с чем лица игроков застыли. Они не могли отключиться от старейшины, что-то пошло не так, а ещё они не могли не задаваться вопросом, связано ли это как-то с тем системным сообщением. «Слушайте, брат Кулма!» «А? Это как-то странно, не находите?» «Что именно?» Нахмырившись, переспросил глава клана. Один из его игроков с каким-то странным выражением лица показывал рукой в сторону, взгляд главы клана проследовал в указанном направлении, Там лежали мертвые члены его клана. И что тут такого? Брат, они мертвы? Да, мертвы! Чертовые гобли. А? Поняв, о чем идет речь, все остальные замерли на своих местах. После смерти игроки должны были превращаться в белые частицы. Их подключение принудительно завершалось, и после определенного, но не сильно длительного штрафа, они снова могли подключиться. Однако эти тела не исчезли, так и оставшись лежать на своих местах, словно действительно были убиты. «Эй, только без паники!» – громко объявил глава клана. «Должно быть это из-за ошибки. Сервер глючит!» После чего он усмехнулся и добавил. «Эти ребята из Элизака просто не выполняют свою работу. Разве не так? Понабирают на работу бездельников!» <laughs> «Да, похоже на то!» Игроки попытались свести к шутке. Однако, так или иначе, в настоящее время они не могли покинуть игру а тела их павших товарищей выглядели самыми настоящими трупами. То же самое можно было сказать и о телах гоблинов, несмотря на то, что это была игра, они действительно казались мертвыми. «Давайте избавимся от них, иначе скоро они еще и вонять начнут», сказал глава клана, пытаясь не смотреть в их сторону. Игроки быстро подняли тела убитых и бросили их в кусты. Пока они заканчивали выполнение задания, обратный отсчёт на таймере подошел к концу, а четверо их товарищей были убиты. Это были первые жертвы. Ким Челмин, Мин, владелец капсульного зала для подключения в старейшину, обнаружил в окне управления одной из капсул какую-то аномалию. Капсулы старейшины управлялись современной наукой. Чтобы обеспечить безопасность подключенного человека, его биосигнал немедленно обрывался, если возникали какие-то проблемы со здоровьем. Будучи диспетчером, он постоянно держал ситуацию под контролем. И вот сейчас его глаза прямо-таки на лоб полезли, «Два клиента. Они умерли». На дисплее отчетливо показывалось, что они мертвы. «Вот дерьмо! Эй! Быстро звоните 911!» Вскочив со своего места, заорал Чулмин. крок -то? Он стоял на своем месте».